Андрей Белянин «Дело трезвых скоморохов» начальнику и сыскному воеводе Лукошкинского управления милиции Ивашову Никите Ивановичу челобитное заявление. Отец родной, отпусти душу на покаяние, за что буду по вас весь век Бога молить. Истомилось сердечко, изболелось ретевое, а на уме одни картины детства голопятого. Вон, а, маменька белье валиком колотит. Вон, ребята соседские с горки на заду уедут. А вон, а и сам я. Яйца разноцветные Спасхи пасхи за пазуху сую, не пойман за ухо Покудова. А только сами видите, сколь горе мое велико, борза и лаяе. Явите от сельца страданий христианское, инше мне уж и жизнь молодая не мила. сим остаюсь извечно ваш покорный раб и младший сотрудник Дмитрий Васильев, сын Лобов. Я медленно перечитал желтоватую бумагу, искренне удивляясь про себя отсутствию грамматических ошибок. Наверняка переписывал раз пять или шесть. Сосредоточенный Митяй, стоя посреди горницы на коленях, продолжал методично бить поклоны, словно рассчитывая взять меня измором. Еги дома не было. Выходит, придется разбираться самому. А не хочется. «Ну и что все это значит?» «Не погуби, отец родной!» «И не собираюсь». «Митя, у тебя лоб не болит?» Смотри, на столе уж чашки подпрыгивают. Нет мне прощения, ни людского, ни божеского, а только все одно на своем стоять буду, непреклонно ответил он, на минуточку отрываясь от основного занятия. Вообще-то полы в тереме дубовые, но башка у парня чугунная, вот ведь ей-богу половиц проломит. Прошение написать дьяк Филимон надоумил. Митя, не стучи, пожалуйста, уже щепки летят. Подпишу я тебе отпуск, и так подпишу. Успокойся только. Вот разберемся с конокрадом и. Митя, я ж просил! Нет, его тоже можно понять. Мы с этими варюгами уже неделю разбираемся. И дело-то плевое, а вот завязли мы в нем, как дети в пластилине. А в чем проблема? А в царе! Вернее, в матушке царицы и ее культурных преобразованиях. Нет, мне уже самому смешно, но давайте я начну сначала по порядку, как положено. Имя. Ивашов Никита Иванович. Должность. Начальник первого милицейского управления города Лукошкина или, по-местному, сыскной воевода. Родился и вырос в Москве. Сюда в полусказочное царство государства попал случайно. Вернуться не сумел. За год привык и уже никуда не дергаюсь. Работаю по специальности. Успешно сформировал хорошо слаженный коллектив и даже распутал несколько звучных дел. Живем всей командой в тереме бабы Иги. Старушка та еще. В плане хозяйства и экспертно-криминалистической деятельности равных себе не имеет. Ну, а характер, как у всех пенсионерок, с загибами и перепадами. Еще Митька вот этот самый. Пальцами подковы гнет, лбом гвозди заколачивает. Применять голову для шевеления мозгами я ему обычно запрещаю. Фантазия у парня слишком буйная. Такую бессмирительной рубашки на люди выпускать не рекомендуется. А в остальном классический милицейский работник младшего звена. Еще при отделении есть стрелецкая сотня Фомы Еремеева, куда входит мобильная конная группа быстрого реагирования. Я хотел еще специальный отряд типа "Альфу" утвердить, но не успел. Столицу захлестнули структурные преобразования. Зайдем издалека. Горох человек в целом хороший, умный, толковый, деятельный. Может быть, горячий иногда, взбалмошный, с кем не бывает. Но в общей массе нормальный русский самодержец. Этой зимой он у нас женился. Всем народом уговаривали. Невесты ко двору едва ли не со всего света понабежали. Ну там то, все, Нам с ребятами удалось вскрыть один неслабый заговор австрийского дипломата. Как-то всех спасти, и государь в результате успешно женился. Успешно, значит, и по любви, и в масть с соображениями политического плана. Отныне в нашем городе появилась Лидия Адольфина Карповгаузен, принцесса австрийская. Тоже, в общем-то, вполне милая особа, однако несколько поведенная на порядке. И заметили это не сразу. Мы-то думали, что немецкая кровь не позволит ей в государственные дела лезть, сообразно впитанному с молоком матери принципу «киндер», «кюхе», кирхи, все. Дети, кухня, церковь как место общения. В идеале гороха от нее больше ничего и не надо». Увы, Лидочка оказалась девочкой дисциплинированной, уважающей порядок, но требующей, чтобы и все прочие этот порядок уважали. Ничего такого очень уж невыполнимого, так, и подволь понемногу, начиная с любимого отделения милиции. Раньше мы как поймаем вора, разбойника или убийцу, так докладную напишем и с рук на руки в тюрьму. Там государевы служивые дело рассмотрят и вперед. По всей строгости закона. Теперь нет. Теперь у них адвокаты завелись, юристы. Суд присяжных планирует. А преступника гуманно выпускают под залог или подписку о невыезде. Все как в цивилизованной Европе. Слов нет. Мат один.